Глава 17. Лен. Я разрывался между желанием увидеть девушку и пониманием, что ей нужно дать немного времени. Вчера она незапланированно сорвалась. Я отдала всю себя без остатка. Сегодня наверняка ругала себя за то, что не ночевала дома со своей малышкой. Недорожник волшебным образом сам направился в дом У Биатрис, но не доехав всего пару кварталов до пункта назначения, я развернул его обратно. Гость Беа уделит время дочурке. Мне, как никому другому, знакомы сомнения на тему, всё ли ты дал своему ребёнку и не наложил ли где-то. Так что, как бы я ни рвался мыслями и телом к этой девушке, я решил немного притормозить. Беа от меня никуда не денется. Завтра навещу её. На следующий день, стоя перед зеркалом, чувствовал себя заправским женихом. Я надел самую приличную рубашку, что нашлась на полках гардеробной. Она с короткими рукавами, но кристально белого цвета. Даже чёрные джинсы чуть менее рваные, чем обычно. Я решил, этого вполне достаточно, чтобы заявить о серьёзности своих намерений. Бея не девушка на одну две ночи. Я понимал это каждой клеточкой своей кожи. Понятия не имел, что из этого выйдет, но хотел присутствовать в её жизни. хотя бы для того, чтобы вывести красотку из тени и показать, что она удивительная, необыкновенная, достойная большего. Нужно разбить к чертям панцирь её сомнений. В общем, настрой у меня был самый, что ни на есть положительный, многообещающий. Но в доме Биатрис меня ждал сюрприз. Я долго дожидался, пока меня пустят. Знал, что могу перелезть через забор без особых проблем. Но сегодня был настроен показать себя с иной стороны, поэтому терпеливо ждал, пока откроют. Ждал и верил, что Бе хотя бы чуточку обрадуется моему появлению. Вместо Бе в воротах дома появилась та самая женщина с Ю, няня и помощница по хозяйству. Добрый вечер, с Ю. Добрый вечер, мистер, женщина улыбнулась, сделав паузу, чтобы я представился. Лиам Гилмор. Можете называть меня просто Лео. Я хотел бы увидеть Беатрис. К сожалению, я не могу вам помочь. Беатрис сейчас не дома. Хм. Честно говоря, я надеялся застать её дома. Может быть, вы подскажете, когда она вернётся? Сью улыбнулась с сожалением. К сожалению, я не могу вам помочь. Беа уехала вместе с дочкой на несколько дней. Я рассеянно посмотрел на высокий забор и фасад дома, словно они могли подсказать мне, врёт няня или нет. Беа попросила меня приглядеть за домом во время её отсутствия. Вам повезло, что вы застали меня, потому что я уже закончила и собралась уходить. Вас подвести? Я всегда уезжаю на такси, но буду не против сэкономить. Нет проблем. Я подожду вас в машине. Я сел за руль, барабаня по нему пальцами. Куда же могла уехать Беа? Сью точно знает. Остаётся только разговорить эту женщину. Ждать пришлось недолго. Сью появилась в машине через минут двадцать или около того. Наверное, нужно было найти общую тему для разговора и показать, что я классный парень. Но я не привык долго ходить вокруг интересующей меня темы, поэтому уже через несколько минут поездки спросил прямиком в лоб, куда направилась Беа. Сью замялась. Я не уверена, что могу сообщить вам подобную информацию. Выдавила из себя улыбку Сью. Беа ничего не говорила обо мне. Нет. Сию ещё быстра ответила Сью. Потом вздохнула и добавила: "Биатрис не из тех девушек, что быстро идут на контакт с мужчинами". Я кивнул. О причинах подобного поведения мне было известно больше, чем кому-либо другому, но я всё равно желал узнать об этой девушке хоть что-нибудь. Я не причиню ей вреда. Сью никак не отреагировала. Я слышал обрывки телефонного разговора. Биа разговаривала с Ваней. Речь шла об уведомлении Прошу, скажите мне, куда направилась Беатрис. Я не могу сообщить, это конфиденциальная информация. Я выругался себе под нос. Сью была крепким орешком. Оставшаяся часть поездки прошла в тишине. Но напоследок я попытался счастье. Сью, вы не можете сказать мне, куда отправилась Беатрис, но номер ее телефона вы можете мне дать. Няня колебалась. Я все равно пробью через знакомых номер Беатрис. Вы просто сэкономите моё время, только и всего. Ладно. Но я вам ничего не говорила. Вы узнали этот телефон через своих крутых знакомых. Замётана. Я широко улыбнулся. Едва Сью скрылась из вида, я сразу же набрал номер Биатрис, задержал дыхание и принёс сосчитать удары собственного сердца. Алло? Голос Биа был сосредоточен и вежливо холоден, лишён всяких эмоций. Привет, Биа. Это я, Лэм. Лео, голос был отрывистым. Откуда ты узнал мой номер телефона? Возможно, я немного старомоден, но привык перезванивать девушкам, особенно тем, с кем провёл горячую ночь, хрипло рассмеялся. Биа многозначительно промолчала. Я понял, как прозвучали мои слова, так, будто я большой ходок налево, и у меня целый табун красоток, которых я объезжаю по своему желанию. Нет, не спорю, что желающих хоть отбавляй, но ни с кем я не вёл себя так, как с этой трогательной малышкой. Не накручивай себя, Бэа. Вчера утром ко мне в дом нагрянула моя дочь. Бятрис облегчённо выдохнула. Значит, я оказался прав. Она приняла Грейси за мою женщину. Наверняка накрутила себя и даже не стала смотреть сведения обо мне в интернете. У нас с ней тесные приятельские отношения, и, честно говоря, Я ждал ее в гости и должен был встретить в аэропорту, но что на? Но в моей вселенной случился апокалипсис. Ураганом по имени Беатрис смело все мои разумные мысли. Знаешь такую красотку? Она каждый день смотрит на тебя из зеркала. Беа пробормотала в полголоса что-то. Давай на чистоту, Беа. Какого хрена ты сбежала? Испугалась?